Как не понравились ему, Давича, эта гостиница, эти коридоры, весь этот дом, его номер, не понравились с первого взгляда. Он несколько раз в этот день с каким-то особенным отвращением припоминал, что надо будет сюда воротиться. Да что это я, как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие, подумал он, с раздражительной насмешкой, останавливаясь в ворот.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 Скоро, однако же, некоторые различили подучию. Один из номерных признал в князе давешнего постояльца. Смятение разрешилось, наконец, весьма счастливо по одному счастливому обстоятельству. Коля Иволгин, обещавший быть к четырем часам в весах и поехавший вместо того в Павловск, по одному внезапному соображению отказался откушать у генеральши Япончиной